Неожиданно мы оказались на горнолыжном подъемнике. Я очень смутилась, но подруга, почувствовав мое настроение, заверила меня в том, что я быстро всему научусь. Поднимаясь вверх, мы видели проплывающие мимо указатели, на которых было написано «15 миль», «10», «5». Все в точном соответствии с прогнозами врачей. Когда мы миновали третий указатель, подруга вдруг заявила, что дальше мне ехать нельзя. Очнувшись, я ощутила мучительную боль. Подбежав к моей постели, мама подала мне красный шарик. Холли Кимбергрейвс, штат Флорида, январь 1991 года. Реинкарнация. Меня все время влекло к этому дому, и я считала, что я уже здесь жила, хотя моя мать это отрицала. Она не стала бы меня обманывать. Тем не менее мне были там знакомы и комнаты, и мебель, даже шторы на окнах. И свидетельство Джин Браун. Я уже здесь была. Занимая центральное место в таких древних учениях, как индуизм, буддизм, теософия, реинкарнация дает нам шанс в следующей жизни улучшить свою карму. Тысячелетия спустя такие известные исследователи, как Алан Кардек, сэр Артур кунан и профессор Ганс Хольцер, автор книги «Родиться заново», Правда о реинкарнации подвергли многочисленные сообщения о перевоплощениях в научному анализу. В 1990 году в своей статье, опубликованной в журнале Fate, Хольцер писал: «Когда мы имеем дело с профанами, то есть с непросвещенными и зачастую враждебно настроенными простыми людьми, Мы должны представлять на их суд только серьезные и точные свидетельства, основанные не на вере, а на фактах. Строго придерживаясь именно такого подхода, я пришел к выводу о том, что реинкарнация является неотъемлемой частью человеческого существования, при этом широко распространенной. Я уже здесь была. В 1941 году, когда мне было всего 7 лет, я часто просила свою мать Лилиан отвезти меня в дом, который располагался на Мейн-стрит в Белмори, штат Нью-Джерси, между 9 и 10 улицами. Меня все время влекло к этому дому, и я считала, что уже когда-то здесь жила, хотя моя мать это отрицала. А она не стала бы меня обманывать. Тем не менее, мне были там знакомые комнаты, и мебель, даже шторы на окнах. Маму моя непрестанная болтовня на эту тему немного беспокоила, а временами даже раздражала. Уж слишком часто я ее касалась. Я даже описывала ей женщину, которая там живет, как она выглядит, во что одевается во время уборки, на что похож ее кухонный передник. И хотя моя мать говорила, что я никак не могла быть внутри этого дома, я прекрасное себе его представляла. В передней, возле входной двери, висит длинное зеркало, украшенное сверху деревянной резьбой. По обеим сторонам от зеркала находятся позолоченные вешалки для одежды. Рядом стоит скамейка. В столовой с правой стороны находился длинный стол, возле которого стояло восемь темных деревянных стульев с высокими спинками и синими сиденьями. Два стула, стоявшие на противоположных концах стола, были снабжены ручками и представляли собой, собственно говоря, кресло. На левой стене висела картина, изображавшая три конских головы. Я никогда ее не забуду. В столовой также висели большие газовые лампы по одной с обеих сторон картины и по одной по бокам двух больших окон, выходивших на правую сторону прямо на крыльцо. Я подробно описывала скатерть, белую, кружевную скатерть, расстеленную на поверхности стола, который был обит тем же синим материалом, что и стулья. У самой длинной стены стоял высокий буфет из темного дерева, в котором находилось множество красивых голубых тарелок и таких же голубых бокалов на длинных ножках.